Знакомый голос разорвал картинки прошлого. Остатки сна развеялись под гитарным перебором. Надо раздобыть себе пушку. Жить стало трудно без пушки. Айо гангстер, мистер. Я гангстер, мать твою. Я открыл глаза и посмотрел на облезлый потолок. Краем глаза выцепил сидящего на рюкзаке Мунлайта. Он был в старой, изодранной сталкерской куртке и с гитарой. Больше у него ничего не было. Без своего обычного снаряжения, которым он дорожил чуть ли не до приступов фетишизма, Мун выглядел непривычно. Когда гуляем мы с подружкой, возникают мысли не о сексе, а о том, как трудно быть без пушки, ведь если нападут хулиганы, я не знаю ни одного приема. Пел Мунлай тоже непривычно, каким-то плюющимся речитативом, будто кому-то подражал. «Не люблю рэп» или «Как там это называется?» Трудно дать отпор без гана, волыны или пистолета, его достану. Я сел на кровати, Мунлайт ядовито ухмыльнулся в бородку и резво вплел меня в песню. «Угрюмый, что вы скажете на это? Мерзкий тип. Слышишь мое имя? Значит, влип. Снимайте клип. В данном положении я господин. Мой пистолет бисексуален. Он может поиметь как женщин, так и мужчин. Надо раздобыть себе пушку. Жить стало трудно без пушки. Айо, гангстер, мистер. Я гангстер, мать твою. Со мной не связывайся, а то убью». Он тринкнул по струнам и отставил в сторону гитару. Хлюпик наблюдал за ним с интересом и был на удивление молчалив. «Не то моя школа сработала, не то слов у него не было». Мунлайт поднялся на ноги, демонстративно проскрипев что-то сквозь зубы, словно ему было за семьдесят, и такие телодвижения давались трудом. А я, негодяй такой, не имел уважения к старости, усадил его на пол. Здрасте, нафиг, язвительно ухмыляясь, приветствовал он. Ну и гораздо же вы спать, дядя угрюмый. Я молча наклонился и принялся шнуровать ботинки. Интересно, давно он здесь? Да нет, вряд ли. Он бы начал болтать с хлюпиком, и я бы проснулся. С другой стороны, он пришел, хлюпик его впустил, а я все это мирно проспал. Распрямившись, кинул взгляд на хлюпика. Тот словно почуял что-то неладное, потупился. «Вот у нас гости!» «Гости!» — фыркнул Мунлайт. «Праздник в дом пришел!» Глаза у него блестели, и хотя держался он довольно бодро, сивуха от него несло ощутимо. «Ты как?» — поинтересовался он. «Оклемался?» «Как видишь», — ответил я, — «а вот с тобой чего, не пойму». Мунлайт растекся в своей фирменной улыбке. Взгляд его затуманился, словно он смотрел разом через пространство и время, причем на очень внушительное расстояние. «Совсем дурак?» — удивленно промурлыкал он. «Не видишь? Я нажрался!» Тоже мне Колумб Америку открыл. То, что он нажрался, я и сам разглядел. Я молча смотрел на него и ждал нормального ответа. Он долго играл со мной в гляделки, и, наконец хохотнул и поведал. «Меня обули!» «Кто?» — не сдержался я. «Обобрать в зоне могут кого угодно, хоть Мунлайта, хоть меня, хоть бригаду спецназовцев. Это как раз неудивительно. Но быть ограбленным и суметь при этом вернуться живым? Кто отпустит?» Мунлайт порадовался произведенному эффекту и растекся в довольной улыбке, хотя радоваться вроде как было нечему. «Какие-то уроды! Первый раз их видел. Я удачно погулял, тянул некислый такой хабар». «Они меня ждали. Человек десять. Уютно так устроились. Место правильное выбрали. Потом в кольцо взяли и... Ага, выворачивайте карманчики. А против десяти, которые со всех сторон я воевать не буду. Я ж не супермен какой-нибудь». Мунлайт взял паузу. «Его ждали, значит, знали, кого ждут. А если знали, значит, по наводке работали». Простые бродяги на сталкеров лезть не рискуют, стараются не нарываться. А тут не просто набросились, ждали. — И что? — подал голос Хлюпик. Чего — Чего-чего? — Отдал им. Мун запнулся, будто составлял список. — Все. И хабар, и снарягу, и оружие. Пришел в одном свитере. Хорошо, недалеко идти было. — Я смотрел на Муна. Бред какой-то. Кто ж его отпустил? «Пристрелили бы по-тихому, и все, концы в воду. Ушел человек в зону, и нет человека, никто искать не станет, а тут...» «И как же ты от них ушел?» — полюбопытствовал я. «На своих двоих!» — отмахнулся Мунлайт. «Ты что, меня не знаешь? Я как колобок, от кого хошь уйду!» «Отпустили?» — не отставал я. «Зануда!» — пробурчал он. «Я сказал, что у меня нычка есть на Долговской базе». «Обещал выпотрошить и через два дня принести бабки, чтобы только они меня отпустили». «Повелись?» «Все равно что-то не склеивалось. Стали бы они отпускать Мунлайта под честное слово ради мифической нычки. Или жадные чересчур попались. Такая жадность среди людей, работающих по наводке. Странно как-то». «И чего? Будешь отдавать?» Мунлайт посмотрел на меня, как на ненормального. Ты чего, угрюмый, совсем с головой рассорился? Откуда у меня нычка? Все, что было, с собой таскал. Но он прошелся по комнате, потирая руки. Бросил на меня заговорщицкий взгляд. У меня есть грандиозная идея, как быстро обогатиться. Я с тобой ею обязательно поделюсь, если только Хлюпик сбегает вниз за водкой. Хлюпик послушно поднялся. Не сбегает, отрубил я. Что он тебе, мальчик, что ли, за водкой бегать? А что ли нет? «Что ли нет?» — отрезал я. «Ладно», — согласился Мун. «Мы с ним вместе сходим. Идет? Я один не дойду. Там лестница крутая. А я, я с гитарой?» Я посмотрел на Муна. «Обаятельная сволочь. Пройдоха, алкоголик, придурок, транжира и мод. Но с чувством юмора и харизмы. Тем и берет. «Оставь гитару здесь», — предложил я. «Не пойдет. Гитара не моя. Отдать надо». «Ладно», — согласился я. «Идите оба. Только туда и обратно». Мун послушно кивнул и потопал к дверям, потом спохватился, вернулся за гитарой. Я придержал хлюпика, сунул ему денег и шепнул: "Один пузырь, не больше". Тот, понимающе кивнул, сделал одно неуловимое движение, деньги как корова языком слезнула и парочка исчезла в коридоре. Скрипнула, хлопнула. Я посмотрел на захлопнувшуюся створку. Шут гороховый и сопляк блаженный. — Замечательную я компанию себе подобрал. Было бы совсем хорошо, если бы завтра в этой компании я собирался бы в баню с девками идти, а не в зону. Может, бросить все к черту. Послать Муна с его идеями, по-скорому денег срубить, и Хлюпика с его глупой прихотью. Подумаешь, жизнь мне спас. Сколько я его шкуру спасал до того, почему же он себя задолжавшим не чувствует. Задушив порыв слабости, а иначе такие мысли не назовешь, я рухнул на койку и уставился в потолок. Там все так же топорщилась лохмотьями облезшая побелка. Все так же расползались с желтыми пятнами водянистые разводы. Скрипнула дверь. Я поднял голову. В дверях маячил хлюпик с бутылкой водки, но один. «А этот где?» — небрежно спросил я. «Гитару отдает?» Хлюпик шагнул внутрь и пожал плечами. «За пистолетом, что ли, пошел?» — протянул он. «Все говорил, что надо раздобыть себе пушку, а потом сказал, что скоро вернется. Только на манеж сходит». «Куда?» — я подскочил с койки. «На манеж?» — промямлил растерявшийся Хлюпик. «Или на арену?» «Нет, кажется, на арену». Но я уже не слушал. Надо было перехватить этого сумасброда, прежде чем он доберется до арены. В отличие от Хлюпика, я знал, что это такое».